Глава 52. Присяжные приготовили попкорн, а затем уселись за длинный прямоугольный деревянный стол с 12 стульями. Следуя указанию судьи Тайнена, они начали с первого пункта обвинения — убийства Дженни Винку. Единственное, что связывало Ричарда с этим преступлением, это его отпечаток пальца на окне, и присяжные жарко заспорили чем, согласно закону, является отпечаток пальца как приемлемое в суде доказательство, и в итоге отправили судье Тайнану записку с просьбой предоставить необходимые элементы того, что позволяет считать отпечаток пальца законным судебным доказательством. Судья вернул их в зал суда и снова зачитал им то, что сказано в законе об отпечатках пальцев. С этой информацией они вернулись к обсуждению и проголосовали. Им потребовалось много времени, чтобы благодаря отпечатку пальца и нанесенной ножом ране, признать Ричарда виновным в убийстве Винков. Они начали изучать все связывающие преступления элементы и вскоре сосредоточились на следах авиа. Пользуясь следами в качестве ориентира, они обсудили каждое преступление, где обнаружили эти следы. Они обсудили за и против всех инцидентов, причем Синди Хейден выступала в роли адвоката дьявола, заявляя, например, что такая обувь могла быть не у одного человека. Они голосовали по каждому из преступлений, и Ричард был признан виновным во всех нападениях со следами авиа. Они перешли к делам, где следов обуви нет, обсудили, какие еще факторы связывают преступления. Они учли разгром, отключение телефона, проникновение со взломом и сходство слов и выражений «Заткнись, сука», «Не смотри на меня», «Где это?». Все шло очень быстро, учитывая объем обвинений. Среди присяжных не было разногласий, они хорошо ладили и были неизменно взаимно вежливы. Первой проблемой, с которой они столкнулись, был присяжный номер четыре. Темнокожий мужчина по фамилии Ли, который все время засыпал. Они голосовали за столом, и когда очередь доходила до него, он спал, качая головой. Наконец, старшина присяжных написал записку судье Тайнану с жалобой. Судья посчитал это серьезной проблемой и вызвал адвокатов. Кларк сказал, что не настаивает на его уходе, а Хелпин сказал, что он считает, что лучше его убрать. Тайнан постановил, что Ли должен уйти, что его сон может стать предметом апелляции. Ли заменил Вернан Саттон, тоже темнокожий. Жюри продолжило обсуждение, некоторые женщины приносили печенье и пироги, и пока шло обсуждение, все жевали. 14 августа не пришла присяжная Филлис Синглтери. Судья Тайнан пригласил присяжных в зал суда и сказал им, что без мисс Синглтери они продолжать не могут, и суд перенесли на следующий день. На самом деле, судья узнал, что мисс Синглтери обнаружили убитой. Вскоре о смерти Синглтери проведала пресса и зароилась над этой историей, как пчелы над медом. Убийство присяжной на самом знаменитом судебном процессе по делу о серийных убийствах в Калифорнии стало большой новостью. Синтия Хейден узнала об убийстве от присяжной Чоклит Харрис в тот вечер позвонивший ей домой. Вскоре весть о смерти Синглтери дошла до всех присяжных и заместителей, и в ту ночь мало кто из них хорошо спал. Их всех тревожила перспектива некой вины Ричарда Рамироса. Они видели, как его поклонницы и сатанисты гордо разгуливают в зале суда на протяжении последних 14 месяцев. Все они знали, что Чарльз Мэнсон послал людей убить Шэрон, Тейт и ее друзей, а также мистера и миссис Лобианка. В конце концов, это Южная Калифорния, здесь возможно все. Утром присяжные собрались в совещательной комнате, оцепеневшей от шока. Убийство мисс Синглтерри нависло над ними, как темная грозовая туча. Некоторые задавались вопросом, кто из них будет следующим. В 10 часов 47 минут Тайнан пригласил их в зал суда. Он извинился за то, что не рассказал им об убийстве накануне, сказав, что не знал всех подробностей. «Ваш друг и наша присяжная в суде застрелена. Я хочу подчеркнуть, что, насколько нам известно, и я в этом не сомневаюсь, это не имеет отношения к этому делу. Ее смерть трагична, и все мы о ней скорбим. Но то, что произошло, ничего не добавляет и не отнимает от доказательств того, виновен или невиновен мистер Рамирос по этим пунктам обвинения. И я прошу вас, прошу вас помнить это при обсуждении. В этом случае ваше горе не должно примешиваться к вашим обязанностям. Мы люди, но такие граждане, у которых есть долг. Тайнен приказал своей помощнице Жозефине достать из барабана записку с фамилией, и была выбрана запасная присяжная Мэри Хелен Эрера. Мисс Эрера расплакалась, ее грудь сдавили рыдания. Она была так расстроена, что не могла встать и занять вакантное место Филлис Синглтерри. На предварительном собеседовании с присяжными с целью выявления их возможной предубежденности стало известно, что оба брата, мисс Эрреры, служившие в правоохранительных органах, были застрелены. Теперь Даниэль сожалел, что под любым благовидным предлогом не отвел ее кандидатуру. Позже в тот же день выяснилось, что мисс Синглтери убил Джеймс Мелтон, Ее 51-летний сожитель, жестокий мужчина с буйным нравом. Детективы шерифа, отследившие его местонахождение по телефонному звонку, устремились в отель, где скрывался Мелтон. Мелтон увидел их приближение и, прежде чем заместители шерифа успели что-либо предпринять, приставил пистолет, из которого убил Филлис Квиску и нажал на курок, мгновенно покончив с собой. Заместители шерифа обнаружили в номере отеля написанную рукой Мелтона записку. В ней он признался в убийстве Филлис, написав, что дважды выстрелил ей в грудь из-за домашних разногласий. Позже детективы узнали, что Филлис сказала Мелтону, что ей жаль Ричарда Рамироса, потому что Эрнандесы не предоставили ему должной защиты. Мелтон считал, что Рамирос бешеный пес, которого следует пристрелить. Завязался спор, переросший в бессмысленное, смертоносное неистовство. Когда в тот день Кларк и Даниэль посетили Ричарда в окружной тюрьме, он сказал, что не хочет продолжать судебное разбирательство, и его адвокаты должны потребовать аннуляции судебного процесса. Он настаивал, что убийство коллеги повлияет на остальных присяжных. Он указал, что его дело не о подделке документов или мошенничестве с акциями, дело об убийстве, и судит его за убийство. «Невозможно, мать твою, чтобы они были не настроены против меня!» Кларк, Даниэль и Салинос полностью с Ричардом согласились и пообещали подготовить ходатайство об аннуляции судебного процесса. В переполненном зале суда Кларк сказал судье, что защита хотела, Чтобы у присяжных был период не менее недели на восстановление. Если судья не был склонен давать им неделю, Кларк попросил опрос о присяжных, чтобы понять, смогут ли они оставаться беспристрастными. Он сотрудничал с двумя психиатрами доктором Джо Эллен Димитрус и доктором Карло Уэбером. И оба они недвусмысленно советовали ему, что было бы неправильно и неприлично позволять этим присяжным без проведения опроса заседать для вынесения приговора обвиняемому в убийстве. Он напомнил судье, что присяжные сроднились как братья и сестры, мужья и жены. Хелпин не согласился. Он не хотел никаких задержек, а опрос присяжных только разбередит их эмоций. Тайнан решил вызвать старшину присяжных и узнать его мнение об их способности вести беспристрастное обсуждение. Вызвали Формана Родригеса, и Тайнан спросил его о способности присяжных продолжать обсуждение. Родригес, усатый мужчина с очень черными волосами, сказал, «Я чувствую, что все немного успокоились, и сегодня мы, скорее всего, сможем продолжить». «Кажется, что все они в состоянии исполнять свои обязанности присяжных», — спросил судья. «Верно. Кажется, все это у них уже в прошлом». «Я рад это услышать», — провозгласил Тайнан с явным вздохом облегчения и велел пригласить присяжных. Он объявил, что собирается продолжить судебное разбирательство. Он посмотрел на стол защиты и сказал. «Если есть возражения со стороны защиты, я готов их выслушать». Ричард наклонился вперед и сказал, «У меня есть возражения. Я думаю, что это полный трындец». Подошел судебный пристав. Пресса, не зная, что выкинет Ричард, наклонилась вперед. Даниэль успокоил Ричарда и сказал Тайнону, что защита категорически возражает против продолжения обсуждения дела этим составом жюри. Теннен постановил, что они продолжат рассмотрение дела этим составом жюри. Ричард хмуро посмотрел на судью и нервно заерзал на стуле, звякнув цепями. Судья сказал присяжным, что позволяет им продолжить обсуждение. И зачитал им подготовленное заявление с просьбой вычеркнуть из памяти убийство мисс Синглтери. Он повторил, что ее смерть не имеет с судом ничего общего и рассказал им о Джеймсе Мелтоне, его самоубийстве и записке. В 10 часов 45 минут жюри возобновило обсуждение. 23 августа должно было состояться рассмотрение ходатайства защиты об опросе присяжных. Дэниел сказал суду, что Ричард категорически не хочет присутствовать, добавив, что не сможет контролировать Ричарда, если того заставят явиться в суд. Судье это не понравилось. Он не позволит Ричарду Рамиросу запугивать себя на завершающем этапе. Он сказал Даниэлю, что Ричард обязан присутствовать. «Я не хочу играть в эти игры. Я действительно ценю проделанную вами выдающуюся работу по контролю над ним». Если он захочет вести себя как придурок, на этот раз мы сами сможем с ним справиться. Ричарду приказали покинуть камеру в суде. Его вывели в окружении нервных судебных приставов, и он с нескрываемой злобой уставился на Тайнана, а губы шевелились в беззвучных ругательствах. Эй, мужик, я не хочу здесь находиться. Ты не понимаешь? сказал Рамирес, садясь. Понимаю, сказал судья. Только в чем проблема? Судья проигнорировал Рамиреса и спросил Даниэля, хочет ли он слушаний своего ходатайства об опросе присяжных. Даниэль ответил утвердительно. Тайнан постановил, что прокуратуре будет дано 10 дней на подготовку к рассмотрению ходатайства и предложил 31 число в качестве даты для выслушивания аргументов сторон. Ричард крикнул. «Я больше сюда не вернусь, вы понимаете? Этот суд издевательства, грёбанное дерьмо, кусок дерьма!» Пока Ричард кричал, его окружили четыре судебных пристава, подхватили и вывели из зала суда. Присяжные, зрители и пресса с удивлением переглянулись. Очень отрезвляющим было увидеть Ричарда с вздутыми венами на шее, искривлённым в злобной звериной гримасе лицом, и тщетно хватающимся за воздух огромными скованными цепями руками. Судья откашлялся. Хелпин сказал, что будет готов ответить на ходатайство защиты 31-го числа. Даниэль согласился. На совещании в кабинете судьи Даниэль повторил, что если Ричард будет вынужден присутствовать на слушании 31-го числа, возникнут проблемы. Он был непреклонен в своем нежелании. Даниэль сказал, что он вне себя из-за продолжения процесса после того, как одна из присяжных застрелена. Ричард подпишет отказ от присутствия. Тайнан не видел причин не удовлетворять эту просьбу. Он знал, что Рамирес очень неуравновешенный и не хотел с ним связываться. Он согласился, что Рамирес не обязан присутствовать 31 числа, и разбирательство вернулось в открытый суд. Привели Ричарда, теперь он был сдержаннее и вежливо сказал «да», когда судья спросил, отказывается ли он от своего права присутствовать в суде во время слушаний. Заседание 31 числа о ходатайстве по опросу присяжных Ричард слушал через громкоговоритель в камере в суде, которую он так презирал. Кларк повторил позицию защиты. Обвинение поддерживал Йохельсон, заявив, что убийство мисс Синглтери произошло две недели назад. Не имело смысла вновь и вновь обсуждать трагедию и ворошить прошлое, после того, как присяжные явно сумели вычеркнуть все из памяти. Тайнен сказал, что, по его мнению, было бы фатальной ошибкой позволить защите расспрашивать присяжных о смерти Синглтери, и отклонил ходатайство. Расхаживая взад и вперед по своей камере, Ричард проклинал судью и кричал тюремщикам, что суд — это издевательство, плевался, ругался и пинал прутья. Даниэль сообщил суду, что Ричард также отказался присутствовать на рассмотрении второго ходатайства, которое назначено 5 сентября. Судья сказал, что все будет в порядке, но ему придется подписать еще один отказ. Заместитель начальника тюрьмы попросил беседы с судьей и сказал Тайнону, что Ричард ругался, кричал и заявил, что будет драться, чтобы не позволить заместителям шерифа доставить его в суд. Тайнон объявил, что по соображениям безопасности ответчик подпишет отказ 5 сентября. Совещания присяжных продолжились. 5 сентября, когда Рамироса привели в суд, он был смирен. Дорин сидела на своем обычном месте, ее глаза были прикованы к нему, зал был набит до отказа. Рамирес подписал документ об отказе и был доставлен в камеру в здании суда. Защита решила добиваться аннуляции судебного процесса на основании нескольких пунктов. Первый — убийство Синглтери. Второй — у узаменивший ее присяжный Мэри Эррера. Два брата служили в правоохранительных органах и были застрелены. Первоначально она этот факт не упомянула. Судья отказался назначить новое судебное разбирательство. Заседание суда было закрыто, а совещания присяжных продолжились. 14 сентября было созвано заседание суда по делу Артура Эрнандеса. Ему приказали звонить в суд ежедневно, но с 6 по 14 он не звонил. Судья Тайнан обвинил его в неуважении к суду и выписал ордер на гражданский арест с залогом в 5000 долларов. 18-го Артура явился в суд. Тайнан отругал его за нарушение обещания звонить. Никаких оправданий он слышать не хотел. И просто хотел от Артура признание вины. Адвокат заявил, что виновен. Приговор Тайнана был штраф на 2400 долларов или 24 дня тюрьмы. Он дал ему срок до 24 сентября, чтобы найти деньги. Затем судья приговорил Артура к однодневному тюремному заключению по обвинению в неуважении к суду 1 сентября.